В книгах отца Виталия был такой же порядок, как и в церкви. Они быстро нашли имена всех пропавших людей. Оказалось, что из девяти пропавших четверо были детьми, трое — женщины, остальные были мужчины. «Я знал этих мужей», — говорил поп. «Они были крепкие люди». «Большое горе, большое горе». «А исчезновение детей — меньшее горе?» — спросил солдат. «Не меньшее» но исчезновение ребёнка — это горе для семьи, а исчезновение мужа — это смерть для семьи. Солдат молча согласился, кивнул. «А откуда все они?» — спросил он, разглядывая список. «Из каких мест?» «А со всех мест», — отвечал священник. «Вот эта девочка из деревни, что у водной мельницы, а вот эти из Малой Рютты, все трое, а вот этот крестьянин...» Так он вообще жил рядом с церковью. А вот эта девица, она сестра Конетабля, который погиб. Она жила у монастыря, — произнес солдат. Да-да, у монастыря. Что ж, спасибо за помощь. Спасибо вам, что взялись за это. Еще один вопрос. Конечно. Кто, по-вашему, обворовывает барона? Да все. И управляющий салон, и старосты. «Даже подлецы-купчишки, те обворовывают его мужиков». «Салон» — редкое имя для здешних мест. «Зовут его Эммануэль. Но, сын мой, это мои догадки». «Ну, посмотрю на него, как одевается, на каком коне ездит. Думаю, что будет ясно». «Обязательно станет ясно, как только увидите. А барон этого ничего не видит. «Абсолютно слеп, и это только полбеды. Он еще и абсолютно глух и слушать ничего не хочет. Ему многие говорили. Пустое». «Ясно. Салон, старосты, купцы. А сержант?» «Ничего о нем не могу сказать. Груб, спесив, мужики его боятся. Ну, наверное, так и должно быть. Обворовывает ли он барона, не знаю». Дом у него не богатый, но у жены его есть золотое кольцо, и дети его не чита крестьянским. Ясно, значит, салон, старосты и купцы. Чуть не забыл, есть еще один подозрительный человек. Зовут его Авенир. Что за имя такое? Кто? Чем занимается? Наш трактирщик. Авенир Беназар. Его трактир прямо напротив церкви. «А, ясно. Винокур?» «Конечно. И винокур, и девок держит». «Ну, как обычно. В трактире у него всякий сброд ошивается. Министрели сладкоголосые, певцы баллад. И много у него народу собирается. Всегда битком. И местные мужики ходят? Да откуда у них деньги? Приезжие купчишки, подрядчики, менялы». Монастырь перестраивается, много людо тут ходит теперь. Ясно. Но самое страшное в другом. В чем? Он дает деньги в рост, почти шепотом произнес священник. И, думаю, барон об этом не знает. Быть такого не может, чтобы не знал, не поверил Волков. Ну, я так думаю. Спасибо, что уделили мне время. Вам спасибо. «Храни вас Бог!» Отец осенил солдата святым знамением, солдат поцеловал ему руку. «Я буду за вас молиться!» — крикнул Поп вслед солдату, когда тот выходил из церкви. На пути к замку Волков встретил барона. Тот ехал верхом, на плече у него лежало копье. Рядом шел крепкий поджарый мужичок, небритый, но улыбчивый. В поводу он вел четырех собак и нес рогатину. «Яро!» — еще издали зарал, барон. «И где же ваш медведь?» «Мы не нашли ни одного следа, только вот это». Он забрал из руки мужичка недогоревший факел и показал его солдату. Тот осмотрел факел. «Похож на наш». «Конечно, ваш!» — заявил барон. «Признайтесь, мы вчера взяли лишнего, вот вам и померещилось, черти что!» «Возможно, вот только лошадь со мной не пила, и слуга мой не пил, а прибежал в деревню быстрее лошади, а мой конь меня чуть из седла не выбросил». Аха, засмеялся барон, «просто ваш холоп трус, а все лошади всегда дуры». «Возможно», — задумчиво произнес солдат и обратился к человеку, который держал собак. «Ты видел какие-нибудь следы?» «А что ж, видел, господин, только не медвежьи они. Медвежачьих лап я тут с измольства не видал». «Не может быть такого. Кто-то лез через кустарник, здоровый как бык, ветки трещали». «А вот ломанные ветки мы видели», — заявил барон. «И что там были за следы?» «Так босые, мужичи, ответил егерь. «Босые?» Ни сапог, ни сабо, ни чуней. «Басы, басы!» — кивал егерь. «Детские?» «Да какие ж детские!» — ответил барон. «Лапа больше, чем у меня в сапоге. Вот такие!» — показал он размер руками. «Яра, а хотите поохотимся? Погоняем зайцев прямо сейчас. Клаус устроит нам хорошую охоту, да, старик?» «А чего ж не погонять? Погоняем косых?» — отвечал мужичок. «Знаю лужайку с хорошим зайчим выводком. Там полдюжины семей пасутся». «К черту зайцев!» — задумчиво ответил Волков. Не мог он поверить, что в кустах не было медвежьих следов. Хоть самому езжай и смотри. Да вся беда в том, что медвежьих следов он отродясь не видал. Не охотился он никогда. Ему и без охоты в жизни кровища хватало. «Не хотите зайцев? Давайте загоним кабана или оленя. Давайте оленя». «Клаус, у нас есть олени?» «А что же?» — размеренно отвечал мужичок. «Есть. Пара дюжин в южном лесу, что у монастыря, и дюжина за деревнями». «Так что, Яра, хотите?» Сам барон, видимо, очень хотел. «А вы на медведя вот так с одним копьем ходите?» «Да, а у Клауса еще рогатина». «А вы что, сомневаетесь во мне?» — чуть обиделся барон. «Нет, не сомневаюсь. Если бы мог, Волков пожал плечами. Я вообще ни разу в жизни не охотился. Но я видел медведей на ярмарке. Они огромные. Мне кажется, что ваше копье он сломает, как хворостину». Барон с фальшивой обидой надул щеки и поглядел на Клауса. «Мол, ты видел этого господина?» Потом шумно вздохнул. «Ха! Он, видите ли, видел медведя на ярмарке. А я их убивал. Я убил двух медведей на ежегодной охоте герцога и убил их именно этим копьем. Клаус не даст соврать. Вот спросите его». «Да не нужно мне свидетельство вашего егеря. Мне достаточно вашего слова, чтобы поверить», — произнес солдат. Он все еще не мог смириться с тем, что ночью они встретили не медведя. «Вот и прекрасно. Так что, мы едем на охоту?» «Боюсь, не получится». Здоровой рукой Волков почесал подбородок. «Мало того, я хочу забрать вашего Клауса, барон». Он потряс перед бароном бумагой, которую взял у отца Виталия. «А что там?» — спросил барон, глядя на бумагу. «Список пропавших людей за последние полгода». «Ваш Клаус должен помочь мне разобраться кое с чем. Надеюсь, он опытный следопыт». «Мой Клаус — лучший егерь графства!» «Мой покойный друг просил его продать. Я отказался. Тогда он предложил одного из лучших коней своей конюшни, но я ответил — черта с два, дружище!» Барон для убедительности поднял палец без ногтя к небу. «Лучшему другу и своему сеньору я отказал, потому что Клаус — лучший егерь. Тогда он мне точно понадобится. Кстати, если мои догадки подтвердятся, нам придется много охотиться. И заметьте, барон, на кое-кого посерьезнее, чем медведи». «Это на кого же?» — удивился барон. «А вот это мы с Клаусом и выясним». «Я с нетерпением жду. Вы меня заинтриговали. Да, кстати, господин барон, а могу ли я задать пару вопросов служанке вашей дочери? Не дает мне покоя ее происхождение и письмо дезертиров. Спрашивайте у всех, кого сочтете нужным, и все, что вам заблагорассудится. Делайте все, что нужно». На том разъехались. Егерь Клаус сходил в замок за конем, оттуда вернулся верхом, и они поехали в Малую Рютте. Там у харчевни встретили Йогана, который не без гордости продемонстрировал Волкову новую крепкую большую телегу. Йоган было начал рассказывать подробности покупки, но солдат не стал его слушать, а осмотрел телегу и пришел к выводу, что телега-то неплоха. После чего все трое поехали на западную монастырскую дорогу, которая в этот раз не была малолюдной. Бесконечные вазы, телеги и тележки катились к монастырю, везя туда нужные для строительства товары. Много было и пеших людей. «Оживленно тут сегодня», — заметил солдат. «Так в монастыре стройка большая. Там, говорят, яму огромную копают, народу прорва». «А что же?» «Я, отродясь, столько пришлого люда, не видал, как сейчас, врют-то», — поддержал разговор егерь. Так за разговорами они доехали до места, где с одной стороны почти вплотную подходило к дороге болото, а с другой стороны выселись чехлые заросли орешника. Волков осмотрелся и произнес. «Да, это то место. То. Он оттуда пришел, из болота. А что же...» Егерь Клаус тоже осматривался. «Места-то тут кабаньи, хряк тут можно присмотреть доброго». «А вон там лошадь наша дохлая была», — вдруг вспомнил Йоган. «Помните ее?» Солдат и вправду вспомнил. Именно здесь они нашли мертвого коня, на котором уехал сын трактирщика. Солдат оглядывался и еще раз убеждался, что где-то именно тут на него напал холерный, пузатый, огромный мужик. «Да...» Волков оглядывался по сторонам. Это было здесь. Йоган, покажи Клаусу, где лежал конь. «Да вот же!» — слуга спрыгнул с коня. «Вот тут лежал. Только копытяки торчали из канавы». «А что ж?» — Клаус тоже слез с коня. «Чьи следы-то искать?» «Да чьи найдешь?» Егерь прошелся, разминая ноги и глядя на землю. Обошел Йогана... Перепрыгнул лужу, приблизился к кустарнику, а потом сказал. «А что же, если и были следы, то смылись, дожди-то какие шли». «То есть ни костей, ни подков?» — спросил солдат. не рядом нету, надо по кустам искать», — ответил Йоган, тоже осматривая местность. «Смотрите еще, и по дороге смотрите». «Так это, а что ищем-то?» — спросил Клаус. «Не знаю», — ответил солдат. «Что найдем?» Клаус и Йоган стали ходить по кустам. Выходили к дороге, подходили к болоту. Волков сидел на коне. Проезжающие мимо люди с опаской и любопытством посматривали на них. Солдат ждал терпеливо и долго. Наконец Йоган с егерем вернулись, и Клаус сказал. «Так это... ничего не нашел я». Вот ежели б знать, что искать. Вообще ничего. Никаких следов совсем. Ну, кроме подвод, до да копыт, да мужицких следов, ничего. А мужики обутые? Есть обутые, есть босые. Босые? Много босых? Был один там. Егерь махнул рукой в сторону болота. Ходил один босой, по кромочке. Куда шел? «Откуда?» «Так я не поглядел?» «Так погляди. Сейчас погляжу еще. Стой, чей след ты видел утром с бароном?» «Так босой ноги. А тот, что ты видел здесь, похож на тот, что ты видел там?» «А что ж, сильно похож. Так скажи мне, куда и откуда шел этот босой, и покажи ко мне его». «Так мы его ищем, сразу бы и сказали», — отвечал Клаус, глядя на Волкова умными глазами. «Почем же мне знать, что мы басовы искали? А теперь все по-новому погляжу, все посмотрю». Клаус снова стал ходить вдоль дороги, но на этот раз Йоган с ним не пошел. Залез на коня, оглядывался вокруг и, наконец, произнес. «Есть что-то охота?» «Всем охота», — сухо ответил солдат. «Да и сапоги промокли!» «У всех промокли!» Йоган жалобно вздохнул. Волков не обратил на это никакого внимания. Он внимательно следил за Клаусом, который, наконец, остановился у кромки болотной воды и призывно помахал рукой. Солдат подъехал, слез с лошади, подошел к нему. Они сели на корточки. «Ну вот», — сказал Клаус, указывая на след. «Чей это?» — на всякий случай спросил солдат, хотя ему было ясно, что след человечий. «Мужика! Здорового мужика! Лапища то вон какая! Полторы моей!» «Да, а в ширину так две твоих!» Егерь кивнул. Солдату нравился егерь. Вдумчивый, степенный. Воняло от него мокрыми собаками и человеческим потом, но для человека, который половину жизни провел среди солдат и лошадей, это не имело никакого значения. «Вы такой же след нашли с бароном у малой Рютты?» «Его, его нашли! Только тот был утренний, а этот ночной или вовсе вчерашний?» — кивнул егерь. «Его, чей же еще?» «Дождь его подзамыл, да уж больно он глубокий, чтобы полностью смыться. Мужик-то великий, глину мнет глубоко». «Видел я этого урода», — сказал Волков, разглядывая след. «Даже мечом его рубил». «И что?» — заинтересовался Клаус. «Не убили?» «Нет, только на меч зазубрину поставил». «Ишь ты!» — восхитился Клаус. Он что, железный? Да нет, хотел ему ногу отрубить. Так меч только звякнул и отлетел, как от полена. А выглядит-то он как? Какой он? Мерзкий, здоровенный мужичара. Распухший, рыхлый, в рваных портах. Брюхо огромное висит. Больной какой-то. То ли желтушный, то ли холерный. Серый весь. Глаза бесцветные. Кинулся на меня здесь. Солдат встал с корточек, поморщился. У него начала ныть голень, да и в бедре потянуло острой болью. Он осмотрелся и произнес. «И здесь же, вон, в канаве, я нашел своего коня, которого дал парню, чтобы тот съездил к монахам за лекарствами. Коня то мы нашли, а парня? Нет». «Вон, а как!» — егерь тоже встал с корточек. «Но мужика, думаете?» — Думаю, нам с тобой нужно его поймать или убить. — А как же его убить, если меч его не берет? — Убить — моя забота. Твоя забота — его найти. И имей в виду, кони его до смерти боятся, а ночью он видит, и быстрый он. — Ясно, он вроде лоси на гоне. Тот, как кого увидит, так обязательно кинется, потопчет. Опасный зверь. «Уродец нелось, он хуже. Расскажи, как искать будешь». «А что же, как обычно, у меня есть собака одна, а у нее нюх добрый, вот с ней и буду искать. Коль он чем воняет, так найдем. Дам тебе двоих людей в помощь». «Так что ж, думаю, не нужны они, мне одному сподручнее». «Мне так будет спокойнее», — отрезал солдат. «Поехали в замок». В замке готовились к его приезду. На въезде их встретил сержант и сразу перешел к делу. «Я собрал людей, как вы и велели». Он чуть помедлил, но затем вспомнил и добавил. «Господин Конетабль». «Построй их и давай поглядим», — сказал солдат, спрыгивая с лошади. «Господин, а можно я пока пойду на кухню? Может, найду что поесть?» — осмелел Йоган, забирая повод у Волкова. «Иди». — разрешил Волков. Но уйти он не успел, так как рядом с ними появился седой слуга барона, тоже Йоган, и с чопорным поклоном произнес, обращаясь к солдату. «Соизволит ли господин конетабль осмотреть свои новые покои? Покои уже подготовлены». Йоган, тот, который слуга Волкова, передумал идти на кухню и остановился. Ему было любопытно, что это за покои. Сам солдат не без удивления спросил, «Что, барон велел выделить мне покои?» «Именно, господин», — произнес слуга барона. «Также дано распоряжение выделить место в стойле для ваших лошадей и взять их на довольствие, дать им овса и сена, как лошадям барона. Также господин барон велел взять на прокорм вашего человека». «Слава Господу!» — обрадовался Йоган, слуга солдата. «Пойду, поем уже от души!» Он повел лошадей в конюшню барона. «Потом поешь!» — крикнул солдат. «Расседлай коней, почисть!» И, повернувшись к сержанту, сказал, «Сейчас взгляну на свои покои и приду, посмотрю на твоих людей». Тот кивнул. «Прошу в левую башню», — сказал седой Йоган, приглашая солдата. «Йоган — слуга солдата?» Наспех привязал коней к коновизе и побежал за ними. В башне пахло сыростью и кошками. Было темно. Узкая винтовая лестница с высокими ступенями, чуть ли не по колено взрослому мужчине каждая, вела на площадку, где были покои и два узких окна, удобные для стрельбы из лука как внутрь замка, так и вне его. Покои находились на уровне стены. Рядом с дверью в них была еще одна, ведущая на стену, по которой можно было пройти к двери, что давало доступ к донжону. И тут же на площадке у окна они обнаружили мальчишку, который спускался сверху, таща подмышкой огромного рыжего кота. — Ты застелил кровать? — сурово спросил его старый слуга оборона. — Да, господин, — сказал мальчик, — и дрова принес, и воду принес. «Иди на кухню, нечего бездельничать», — сказал сурово седой Йоган. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил солдат, ткнув пальцем в кота. «Не знаю, господин, надо бы его повесить», — отвечал мальчишка. «И в чем же его вина?» «Он вор, господин, крыс не ловит, только ворует на кухне и яйца в курятнике». «Да еще гадит везде, где можно», — добавил старый Йоган, слуга оборона. «Да, кошками тут воняет», — согласился солдат. «Уж воняет, господин», — сказал мальчишка и потащил животное вниз. «Вот ваши покои, господин канетабль, важно произнес Йоган, слуга обороны, открывая дверь, когда они, наконец, поднялись. «Да, это можно было назвать покоями. Не считая чулану с кривым полом и скрипучим клоповником, который трактирщик называл кроватью». Комната была большая, но уютная, с двумя узкими окнами без стекол, но с тяжелыми съемными ставнями из толстого, почерневшего от времени дерева. Такой ставней можно было закрыть окном. Пойти не плотно, но от дождя прикрыться. Одно окно выходило на подъезд к воротам, второе — к донжону. Удобные места для хорошего стрелка. Днем, со снятыми ставнями, Тут было достаточно светло. Треть комнаты занимала высоченная огромная кровать с балдахином. Солдат подошел к ней, осмотрел. «Вам выделены две перины, добрая подушка и две простыни», — с гордостью сказал Йоган, слуга оборона. Солдат удовлетворенно кивал. Он вел себя так, как будто всегда спал на перине, укрывался периной, и все это с чистыми простынями. На самом деле, такое в его жизни случалось два-три раза, и было это в тех городах, которые ему удавалось пограбить. Даже в гвардии он спал на тюфяке с шерстью и пенькой, из которого все время приходилось выжигать клопов. Тут же был небольшой стол, на котором стояли кувшин с водой и канделябр с двумя свечами. Ветхие гобелены колыхались от сквозняка. Невысокая связка дров лежала рядом с маленьким камином, устроенным в стене. «Прекрасно, мне все нравится», — сказал солдат, оглядевшись. «Господин барон просит вас быть на ужин», — важно сказал седой слуга. «Поблагодари господина барона и скажи ему, что я обязательно буду». Слуга поклонился и хотел было идти, но солдат его остановил. «Йоган, а молодая госпожа будет на ужине?» «Вряд ли, господин. Она очень редко ужинает с бароном. Она ужинает у себя. Мне нужно будет с ней поговорить». «Молодая госпожа живет в данжоне напротив вас по стене», — ответил Йоган. «В данжоне? удивился солдат. «А почему не в покоях?» «Она так пожелала». «Что, из-за баронессы?» Слуга барона молчал с важным видом. Понятно. Ну а что ты думаешь о ее служанке? О служанке молодой госпожи? Да. Грубая деревенщина, не из наших краев. Она грамотная? Очень сомневаюсь. Хорошо, спасибо. Йоган, слуга барона, с достоинством поклонился и вышел. Йоган, слуга солдата, произнес. «Да, неплохо живут, господа. Такая кровать по более телеги стоит. И пол...» Он постучал каблуком сапога по деревянному полу. «Пол очень добрый». Он огляделся. «А на чем же я буду спать? Харчевня-то хоть лавка была». «Найдешь себе тюфяк», — сказал солдат. «На полу положишь». «На полу с такими-то сквозняками могу и не проснуться». «Придумаешь что-нибудь или в людскую пойдешь?» «Тогда, конечно, придумаю. В людскую-то мне идти нет желания», — заметил Йоган. «Иди ешь», — сказал Волков. «Потом перевезешь сюда вещи и лошадей перегонишь. И займись ими, сегодня я уже никуда не поеду». «Да, господин, все сделаю».